О Генри Из любви к искусству Когда любишь искусство, никакие жертвы не тяжелы. Такова предпосылка. Наш рассказ является выводом из этой предпосылки и вместе с тем ее опровержением. Это будет оригинально и ново с точки зрения логики. А как литературный прием — Лишь немногим древнее, чем Великая Китайская Стена. Джо Лерреби рос среди вековых дубов и плоских равнин Среднего Запада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 Рядов. Когда же Джо Лэрби исполнилось 20 лет, он, свободно повязав галстук и потуже затянув пояс, отбыл из родного города в Нью-Йорк. Диллия Кэрузер жила на юге, в окруженном соснами селении, и звуки, которые она умела извлекать из шести октав портепьяной клавиатуры,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 уютные обеды вдвоем и легкие необременительные завтраки, обмен честолюбивыми мечтами, причем каждый грезил не столько своими успехами, сколько успехами другого. Взаимная готовность помочь и ободрить и допростят да мне непритязательность моих вкусов бутерброды с сыром и маслины перед отходом ко сну. Однако дни шли,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 И вся в белом с головы до пят Ей 18 лет Я буду заниматься с ней три раза в неделю Ты только подумай, Джо, урок 5 долларов Это же чудно Еще два-три таких урока И я возобновлю занятия с Гером Розенштоком Ну, пожалуйста, родной, перестань хмуриться И давай устроим хороший ужин Тебе легко говорить далее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 но, исполненная милой горделивости торжественно выложила три пятидолларовые бумажки на маленький восемь на десять дюймов столик в маленькой восемь на десять футов гостиной. Ах, Клементина удручает меня порой», — сказала она чуть-чуть устала. «Боюсь, что она недостаточно прилежна. Приходится повторять ей одно и то же по несколько раз».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 в шерстяном кошне и с гусиной и зубочисткой. Он заметил мой этюд в витрине у Тинкла и принял его сначала за изображение витринной мельницы. Но он славный малый и купил вместо мельницы обелиск и даже заказал мне еще одну картину маслом. Вид на Лукуонскую товарную станцию. Повезет ее с собой. Ох уж эти мне уроки музыки. Ну ладно, ладно, они, конечно, неотделимы от искусства.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 Тогда я поступила в эту большую прачечную, знаешь, на 24 четвертой улице, гладить рубашки. Ах, правда, я все это здорово придумала насчет генерала Пинкни и Клементины. как ты считаешь, Джо? И сегодня, когда одна девушка обожгла в прачечной мне руку утюгом, я всю дорогу домой сочиняла эту историю с гренками. Ты не сердишься, Джо, ведь если бы я не устроилась на работу, ты бы, может быть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 И теперь бы не догадался. Но сегодня я послал из котельной наверх в прачечную лигнин и масть для какой-то девушки, которой обожгли руку утюгом. Я уже две недели как топлю -то котел в этой прачечной. Так значит, ты не... Мой покупатель из пиории, так же, как и твой генерал Пинкни. Все лишь произведение искусства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 О Генри. Из любви к искусству. Читал Юрий Гуржи.